Мне уроки еще надо выучить. Но от Риса Уильямса не так-то было легко отделаться. Он не принимал никаких «но». Памяти его еще были свежи. Воспоминания о череде собственных одиноких дней рождения он обратился с просьбой к директрисе позволить ему повести Элизабет в ресторан. Они сели в машину Риса и покатили в аэропорт. «Но в Невшотель в другую сторону», — сказала Элизабет. Рис невинно поглядел на нее и проговорил. «А кто сказал, что мы едем в Невшотель?» «А куда же?» «В Максим. Это единственное достойное место, где можно отметить пятнадцатилетие. Реактивный авиалайнер компании доставил их в Париж. Обед?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 Кто-то звал ее по имени, звал опять вернуться на землю. Неохотно Элизабет медленно открыла глаза и увидела прямо перед собой склоненное, озабоченное лицо Рене. «Ров, ты в порядке?» Элизабет медленно, умиротворенно улыбнулась и расслабленно шепнула. «Да чего хорошо!»